Они вошли в третье помещение, а Гаворон Джакома до сих пор не проронил ни слова. Кромешная тьма. Они безуспешно ощупывали стены в поисках окна. Но когда глаза привыкли к темноте, увидели в слабом свете падающем сквозь открытую дверь высокий канделябр, поблескивающий, как золото. Ботвит, он нес кресало и факел, высек огонь и зажег в канделябре расписную свечу. Тотчас оба почуяли сильное благоухание гвоздики и розы, и перед ослепленным взором предстала картина, повергшая их в восхищение. Под ногами расстилался ковер зеленой шерсти, мягкий, и с длинным, как травоворсом. Посредине утопленный в полу мраморный бассейн, устланный по краю шкурами барсов. Посредине же бассейна столб, а на нем бела мраморная статуя, «Женщина, готовая шагнуть в воду». Стенная роспись изображала греческие портики, где меж колон виднелся ландшафт, озаренный теплым золотистым солнцем. В глубине лавры и померанцы в перемешку с темными кипарисами. Колонны же на переднем плане увиты виноградом и ползучими розами, чьи побеги сходились на потолке в огромный сноп. А этот поддерживали голые мульчуганы с крыльями за спиной и с луками. Надпись над дверью гласила «Вода». Поначалу Ботвид глаз не мог отвесть от прелестного ландшафта на стенах, а уж когда увидел беломраморную женщину, впал в безмолвный восторг. Он чувствовал себя безгрешным, сильным, и вместе с тем испытывал такое благоговение, какое вызывали у него прекрасные напевы в большом храме. Джакоме несколько времени молча наблюдал за ним, потом сказал, «Признаешь ли ты теперь божественную силу красоты?» «И все же, — отвечал Ботвит, это создание человеческих рук, и все же оно превосходит сотворенное самим Господом». «Выходит, человек сильнее Бога? Нет, это бесовское наваждение. Ты увлекаешь мои помыслы на ложные пути. И все же перед женщиной я, наверное, чувствовал бы себя грешником, но перед этим изваянием я чист. Неужто создание самого Бога нечисты, тогда как создание грешных людей чисты? Возможно ли такое?» «Наверно». «Как бы ты ни было, в этом...» Греха нет. А ты уверен, что в другом есть грех? Ботвит не ответил.